преодоление старческой походки. Использование рыдающего дыхания и импульсного самомассажа обеспечивает все органы и мышцы необходимым питанием. Как следствие, органы оздоравливаются, мышцы увеличиваются в объеме и укрепляются, мышцы спины возвращают свою способность поддерживать корпус прямо, спина постепенно распрямляется. Вместо дряблых мышц появляются мышцы, наполненные энергией, кожа издряблой снова становится пластичной, как у молодых. Отсутствие болезней, боли и недомогания решающим образом воздействует на внешний вид человека, который начинает демонстрировать здоровье, бодрость и энергию. Восстановление физического здоровья делает походку быстро, уверенно и естественной. Теперь человек идет легко, его уже не шатает из стороны в сторону, он хорошо сохраняет равновесие, Ноги перестают шаркать, исчезает прихрамывание, возвращается быстрота реакции. При необходимости он легко поднимает ноги, легко входит в транспорт и выходит из него. Возвращается гибкость, преодолевается характерная для старых людей медлительность. Ноги снова легко и свободно сгибаются. У пожилых людей частенько бывает такое. При ходьбе вдруг нога как бы подвертывается и возникает острая боль в ступне или колене. Идти нормально мешает появившаяся боль, человек начинает хромать. В этом случае лучше всего остановиться и стоя подышать рыдающим дыханием 1-2 минуты для снятия боли. После этого вы снова сможете идти дальше. Другой вариант. Если вы торопитесь и остановиться невозможно, то продолжая идти прихрамывая, используйте рыдающее дыхание стараясь при этом как можно меньше делать упор на больную ногу. Через 1-2 минуты боль исчезнет, походка снова станет бодрой и энергичной. Хороший вариант оздоровления – периодически использовать при ходьбе рыдающее дыхание. Сама ходьба поддерживает и продлевает его. Таким образом, можно снять и предотвратить любой дискомфорт, любую боль – сердечную, головную и другие, поддерживать постоянно хорошее самочувствие – удерживать в норме давление, что крайне важно для людей в любом возрасте. Такое периодическое использование рыдающего дыхания, вне зависимости от наличия или отсутствия какого-либо дискомфорта, очень эффективно. Чем больше вы дышите таким образом, тем лучше протекают все обменные процессы, тем активнее в постоянном режиме преодолеваются внешние проявления старости и тем заметнее внешние проявления молодости.